Глава вторая. Зоя дождалась, пока странная гостья прожьёт бутерброд с чёрной икрой и спросила. «Надеюсь, я не умерла?» «Ты, Зоя, живее всех живых. Ты же умная женщина и помнишь, что это твои попаданки, переносясь в другой мир, умирают в своём. А ты-то у нас здесь и остаёшься. Я тебе больше скажу. Нравишься ты мне, Зоя Степанна, а потому буду с тобой откровенна». «Хотелось бы», — кивнула Зоя. «Я тут тебе уже сказала, что и вопросы ты, Зоя, правильные задаёшь, и зришь в самую суть. Так вот, начиная с сегодняшнего дня, ты будешь видеть жителей нашего мира и их настоящую суть». Дама щёлкнула пальцами один раз. «Будешь слышать животных, всех, а не только своего ненаглядного Марсика». И последовал второй щелчок пальцами. Но... Зоя посмотрела на даму, сидящую напротив неё, выжидательно. «Есть ведь какое-то условие, верно? Не просто ж так мне все эти плюшки упадут. Я что-то должна за это сделать, так? И, кстати, скажи уже, кто ты на самом деле и как тебя зовут? И почему-то мне кажется, что нет никакой таинственной бабки, занимающейся попаданцами в другие миры». Дама одобрительно расхохоталась отчего серьги в её ушах заколыхались, отбрасывая блики на шею дамы и на её лицо. В ту же секунду перед Зоей уже сидела дама гораздо старше по возрасту, но всё с той же сигаретой в монштуке. «Нравлюсь?» — дама усмехнулась. «А что касается имени, то у меня их много. Эвелина, Авель, Веля, Эвинья, Эвита, Ивлин, Авелин». «Эвелина, значит», — проговорила Зоя медленно и покивала. «Что-то такое я и представляла. Это ведь, кажется, переводится как жизненная сила, жизнь, дыхание, так?» «Удивила». Настала очередь и пожилой леди говорить медленно и удивлённо. В ответ на это Зоя лишь пожала плечом. Объяснять даме, что изучала значение имён, желая изменить своё простецкое, она не стала. К тому же, узнав, что её собственное имя имеет значение «жизнь», так его и не сменила. Хорошее значение, правильное. Гостья между тем продолжила. «Что ж, называй меня Авелин», произнесла, сделав ударение на первую гласную. «Мне так больше нравится. И теперь, раз уж мы знакомы, я расскажу тебе и об условии». Договори да уже, не тяни», Ты права в своем негодовании в отношении своего отца. Прости, конечно же, я хотела сказать отца Золушки. Опаила его мачеха в первую же их встречу и всю жизнь потом опаивала, пока он не умер. Хитрость была в том, что не видел он свою дочь в обносках. Так что ты ни на своего отца, ни на отца Золушки зла не держи. Родная дочь для него была так же хорошо и дорого одета, как и приемные. Но подобраться к твоей мачехе у меня нет возможности. Сильна ведьма, чувствует меня и мою силу. А вот у тебя это может получиться, в тебе она не видит опасности. К тому же сила твоя пока спит. И проснется или нет, это будет от тебя зависеть. То, что теперь у тебя есть новые умения, этого твоя мачеха не знает». Зоя услышав слова Авелин, судорожно сглотнула. Та обо всем догадалась. Впрочем, чему же она удивляется, коли уж перед ней сидит так то и есть сама жизнь. Что я должна сделать? Вытащить заколку из ее прически. Только и всего-то. Зоя рассмеялась. Да без проблем. Не ты должна вытащить. Она должна ее сама из прически вытащить и тебе передать, сказав при этом: "Доверяю". Это обязательное условие. Сделать это надо до Рождества. У тебя есть всего неделя. Имей в виду, что с последним ударом часов, в ночь с шестого на седьмое, водные поменяются, и надо будет придумывать новую схему. Водные? Какие водные? Для кого или для чего? Подробнее можно? Вот это, я понимаю, деловая хватка. Молодец. Марс, или как там тебя в этом воплощении звать? Одобряю твой выбор. На свадьбу позвать не забудьте потом. Авелин отсалютовала бокалом с коньяком коту и сделала хороший глоток. Марс, услышав эти слова, очень по-человечески тяжело вздохнул и покачал головой. Зоя же опешила и лишь удивлённо переводила взгляд с кота на Авелин и обратно. Авелин, проглотив коньяк, опять затянулась сигаретным дымом и обратилась уже к Зое. «Твоя мачеха, как там её в этом воплощении зовут? Маргарита Фёдоровна, верно?» «Да, верно. Сильная и хитрая ведьма. После Рождества её защита будет уже в другом предмете. В каком, я думаю, она ещё и сама пока это не решила. До Рождества в заколке, а дальше не знаю». «А что случится потом, после того, как она отдаст мне свою заколку? Она умрёт?» «А дальше, Зоя, это уже моя забота. Скажу лишь, что не только твоего отца она загнала в могилу. Точнее, он был девятой её жертвой. Ты, кстати, ещё легко отделалась, выполняя работу по дому и донашивая обноски за её дочерьми». Авелин неожиданно замолчала, вгляделась в Зою и дёрнула удивлённо бровью. Впрочем, я ошиблась, прости. Смотрю, она на твоём теле живого места почти не оставила. Тварь! Поможешь её уничтожить, решим и эту твою проблему». Зоя, услышав это, непроизвольно сжала кулаки и проговорила уверенно. «Успею!» Авелин кивнула, принимая её ответ, и Зоя задала следующий вопрос. «Как я могу связаться с тобой после того, как Маргарита отдаст мне свою заколку?» «Представишь меня мысленно и позовёшь по имени». «Поняла, справлюсь», — заверила Зоя свою собеседницу и окинула её фигуру взглядом, запоминая мысленно все детали. Авелин легко, несмотря на свой возраст, поднялась из глубокого кресла и, глядя Зое в глаза, проговорила. «Благодарю за ужин, Зоя». «Рада была познакомиться с тобой лично, Золушка». Зоя открыла было рот, собираясь уточнить, почему Авелин назвала ее именем сказочной героини. Но в эту самую секунду весь облик дамы будто подернулся дымкой, и уже в следующую секунду перед Зоей опять была молодая женщина. Авелин подошла к дивану и обратилась к коту. «Имей в виду, завтра...» «Впрочем, нет, уже сегодня...» «В ваш дом пожалует нежеланная гостья. Следи за ней, но говорить при ней не смей, даже мысленно, она услышит. Смотри за ведьмой, следи за ней, жизнь твоей хозяйки отныне в твоих руках. Справишься, получишь своё тело обратно уже в этом перерождении. Я умею быть благодарной. К тому же вижу, что и тебе от ведьмы серьёзно досталось». «Ну ты молодец, с честью всё выдержал». Кот на это лишь кивнул. И столько было благородства в этом простом жесте, что Зоя невольно залюбовалась своим котом. А потом до неё дошёл смысл слов Авелин. О чём она говорит? Марс знает её мачеху? Откуда? Нет, не так. Что именно выдержал Марс? «Надеюсь, до скорой встречи, Зоя». И в ту же секунду испарилась, будто ее здесь и не было, а на Зою обрушились звуки праздника. Фейерверки за окном, музыка и смех соседей за стенкой. И только с их возвращением Зоя осознала, что все это время они говорили с Авелин в абсолютной тишине.